Просто у него настроение меняется каждые 10 минут, а в остальном он и мухи, кажется, не обидит. Даже цветка не сорвет. Да, и еще одно. Он учился уже в четырех университетах, и отовсюду его вытворили. Вначале из Ельского, затем из Уильямского, потом из Корнельского, наконец, из какого-то университета в штате Огайо. «А за что?» — осведомился Вольф. «Может, это даст мне зацепку?» «Не имея ни малейшего понятия, это скверно», — с сожалением сказал Вольф. «Ну что же, совсем не любопытный? Какой-нибудь достаточно темный момент в жизни сына мистера Питкерна мог бы мне пригодиться не меньше, чем какая-нибудь скандальная история из жизни его дочери. Неужели вы так-таки ничего о нем не знаете?» Гус снова погрузился в напряженные раздумья, а когда и минуту спустя на лице его не отразилось никакого озарения, Вольф спросил с нажимом, может, его выгоняли из университетов, потому что он впутывался в какие-нибудь истории с женщинами? Он-то... Гус презрительно хмыкнул. Я скорее предположу что он вообще не интересуется противоположным полом. Но парень далеко не глуп. Вы спрашивали, есть ли у него комплексы? Так вот, кто-то громко постучал в дверь, я пошел поглядеть, но с полдороги крикнул «Входите». Вошел Дональд Питкер. До сих пор я видел его только мельком, а сейчас рассмотрел очень хорошо. Судя по виду, он не относился к числу людей, особо эмоциональных и ранимых. Весел он не меньше меня. Фигура по сложению похож на мою, но тренирован явно слабо. Глаза темные, глубоко посаженные. Лицо довольно симпатичное. Вот как? Вы, стало быть, здесь и гусс, — сказал он не особенно дружелюбно. Да, я здесь, — ответил гусс. Видимо, решил уклониться от более подробных объяснений. Дональд Питкерн повернулся к Вольфу и начал без обиняков. «Мы удивлены, почему вы так долго собираете вещь Энди. Разве не затем вы сюда отправились? Похоже, однако, что вы даже не приступали к сборам». «Нам помешали», — пояснил Вольф. «Вижу, что помешали. Но не кажется ли вам, что сейчас было бы неплохо встать, быстренько собрать вещички и исчезнуть отсюда?» О, да, вы, безусловно, правы. Но я сейчас же начнем собираться, но я рад вашему приходу, мистер Питкерн. Нам выдался удобный случай немного поговорить, естественно. У меня нет ни малейшего желания разговаривать с вами. Отвернулся Дональд Питкерн, повернулся на каблуках и вышел. Дверь за ним захлопнулась. Мы услышали его удаляющиеся шаги. Вот видите, вздохнул Гус. Отец велел ему выставить вас отсюда. И, пожалуйста, вы все слышали собственными ушами. Да, слышал, вздохнул Вульф. Нам лучше поторопиться. Я бы не хотел, чтобы выставлять нас, явился мистер Питкерн, собственной персоной. А, кстати, какого вы мнения о хозяине дома? Я имею в виду... не его внешности, манеры. Мы уже успели с ним познакомиться. Меня интересует, что о нем говорят, какова его репутация в округе. Что вы знаете об этом? Сегодня вечером мне показалось, что с женщинами он ведет себя несколько по-другому, чем сын. Он-то наверняка способен отличить женщину от мужчины. Ну, еще бы, Гус засмеялся, и с закрытыми глазами смог бы. даже на значительном расстоянии. Он открыл было рот, чтобы что-то добавить, но так и не добавил, умолк и стал по переменке смотреть то на меня, то на Вольфа. «Сейчас вы, конечно, потребуете доказательств», промолвил он наконец. «Вовсе нет. Я не требую, чтобы вы сообщили мне факты. Мне достаточно предположений, словом, все что знаете гос поколебался еще а потом вдруг решился